Глава пятьдесят Шли месяцы, а в моих отношениях с двумя нашими дикими кошками никакого потепления не наступало. И я с нарастающим душевным трепетом следил, как длинная шерсть Олли опять начинает сбиваться в страшные колтуны. К концу года он вновь выглядел более чем непрезентабельно. С каждым днем становилось все яснее, что пора принимать меры. Но удастся ли мне еще раз его провести? Оставалось попробовать. Я опять приготовил рыбу с ним буталом, и Хелен поставила миску на стенку. Но Олли понюхал, лизнул и ушел. Мы попробовали повторить, и опять Олли исследовал миску с глубоким подозрением, а есть не стал. Явно он почувствовал, что что-то назревает. Постояв у окна, как обычно, я обернулся к Хелен. Попытаюсь его поймать. Поймать? С очком? Нет-нет, он ведь уже не котенок и не подпустит меня к себе. Так как же? Я посмотрел на взлохмаченное черное чучело на стенке. Ну а что, если я спрячусь за тобой, когда ты выйдешь их кормить? Сцапаю его и засуну в клетку, потом отвезу в операционную и постригу под общим наркозом. Сцапаешь? Засунешь в клетку? С сомнением, — повторила Хелен, — по-моему, у тебя ничего не выйдет. Да, конечно, однако за свою жизнь я отцапал не так уж мало кошек и умею быстро двигаться. Мне бы только подойти к нему незаметно. Давай попробуем завтра. Моя жена лишь поглядела на меня. Этот план ей как будто доверия не внушал. Утром она поставила на стенку миски с восхитительной свежей треской — их любимое блюдо. К вареной рыбе они были относительно равнодушны, но перед сырою стоять не могли. Открытая клетка была спрятана рядом. Кошки пропутешествовали по стенке, жулька гладенькая, глинцевитая, и Оли жалкая пугала, взлохмаченный, с колтунами, свисающими с шеи и по бокам. Хелен, как обычно, приласкала обоих, а когда они радостно припали к мискам, вернулась на кухню, где притаился я. Теперь, — сказал я снова, — иди к ним очень медленно. Олли так увлечен рыбой, что, возможно, не заметит меня. Хелен промолчала, а я плотно прижался к ее спине. Двинулись. Я подтолкнул левой ногой ее ногу, и мы медленно вышли за дверь, шагая в едином ритме. — Это же нелепо, — простонала Хелен, — какой-то комический и странный номер. «Ш -ш -ш», — Шш, прошипел я, уткнувшись носом ей в затылок. — Не останавливайся. Когда мы добрались до стенки, Хелен протянула руку и погладила Олли по голове. Но он так был увлечен треской, что и не посмотрел на нее. Вот он на уровне моей груди, в каком-то шаге от меня. Лучшего шанса представиться не могло. Молниеносно просунув кисть из-за Хелен, я схватил его за шкирку, удержал свивающийся клубок черных ног и водворил в клетку. Захлопывая крышку, я успел заметить, что из-под нее высовывается отчаянно когтистая лапа. Столкнул ее и вдвинул в петлю стальной пруд. Путь к спасению был отрезан. Я поставил клетку на стенку и даже вздрогнул, встретив сквозь пруть его укоризненный взгляд. «Нет, неужели опять?» — говорил он. «Значит, твоим низким предательством нет конца». На душе стало скверно. Злополучный кот, ошеломленный моим нападением, Даже не пытался царапаться или кусаться. Как и в тех двух случаях, он просто стремился убежать. И у меня не было права обижаться на его низкое мнение обо мне. Но зато, — сказал я себе, — он снова станет красавцем. «Сам себя не узнаешь, старина», — сообщил я перепуганному коту за решеткой, прильнувшему к полу клетки на сиденье машины рядом со мной. «На этот раз я приведу тебя в полный порядок». Будешь и выглядеть, и чувствовать себя великолепно. Зигфрид предложил помочь мне, и бедный дрожащий Олли, когда мы выдрузили его на стол, покорно подчинился и тому, что его держат, и внутривенной инъекции наркотика. Когда он мирно уснул, я со свирепой яростью принялся за свалявшуюся шерсть, выстригал, подравнивал, а потом прошелся по нему электрической машинкой и долго расчесывал, пока не убрал последний крохотный колтун. В первый раз я только привел его в более или менее божеский вид, но это была истинно художественная стрижка. Кончив, я с торжеством поднял его, и Зигфрид расхохотался. «Готовый победитель любой кошачьей выставки», — сказал он. Я вспомнил его слова, когда на следующее утро кошки прошли по стенке к мискам. Жулька всегда была красавицей, но и она тушевалась рядом с братом, чей глинцевитый расчесанный мех сиял в солнечных лучах. Хелен пришла в восторг и все время его поглаживала, точно не могла поверить такому преображению. Я, естественно, прятался у кухонного окна, украдкой поглядывая на дело своих рук. И прятаться от Олли мне предстояло еще долго. Вскоре стало ясно, что мои акции упали совсем низко, стоило мне просто показаться в дверях, как Олли удирал в луга. Такое положение вещей начало меня угнетать. Хелен, сказал я однажды утром, мои отношения с соли действуют мне на нервы. Но не представляю, что я мог бы сделать. Знаешь, Джим, ответила она, тебе просто надо узнать его поближе, чтобы он тебя узнал. Я бросил на нее мрачный взгляд. Боюсь, если ты спросишь у него, он тебе ответит, что знает меня ближе некуда. Да-да, но вспомни. Ведь все эти годы кошки почти тебя не видели, кроме экстренных случаев. А я кормила их, разговаривала с ними, гладила каждый день. Они меня знают и доверяют мне. Ты права, но у меня просто нет времени. Верно, ты всегда куда-то мчишься. Не успеешь вернуться домой и снова уезжаешь. Я кивнул и задумался. Она была абсолютно права. Я привязался к нашим диким кошкам, любовался, когда они сбегали со склона на стенку к мискам. Они играли в высокой луговой траве или позволяли Хелен гладить себя, но все эти годы я оставался для них почти незнакомым человеком. И с горечью подумала о том, как стремительно пролетело время. «Уже поздно, наверное. Но мог бы я, по-твоему, что-то изменить?» «Да», — ответила Хелен, — «начни их кормить, выкрой для этого время». «Нет, конечно, каждый день у тебя не получится», Но при любой возможности ставь им миски. Значит, ты считаешь, что их привязанность чисто желудочная? Вовсе нет. Ты же видел, что они не притрагиваются к еде, пока я их не приласкаю как следует. Они ищут внимания и дружбы. Только не моих. Они видеть меня не могут. Просто прояви настойчивость. Мне понадобилось много времени, чтобы завоевать их доверие. И особенно жульки, она ведь очень робкая. Даже теперь стоит мне сделать резкое движение, как она убегает. Вопреки всему, я считаю, что твоя надежда, Олли, он ведь необыкновенно дружелюбный. Договорились, — сказал я. Давай, миски, приступим сейчас же. Так началась одна из моих маленьких эпопей. При всякой возможности я звал их завтракать, ставил миски на стенку и стоял там в ожидании. Сначала в тщетном. Я видел, как они следят за мной из сарая. Черно-белая и золотисто-белая мордочки выглядывали из соломы. Но спуститься они рисковали только когда я возвращался в дом. Мои нерегулярные рабочие часы мешали соблюдать новый распорядок, и порой, когда меня вызывали рано по утру, кошки не получали свой завтрак вовремя. Но именно когда их завтрак опоздал на час, и голод взял верх над страхом, они осторожно спустились, а я застыл у стенки в каменной неподвижности. Они быстро глотали, нервно на меня поглядывая, и сразу убежали. А я удовлетворенно улыбнулся. Первый шаг был сделан. Затем наступил длительный период, когда я просто стоял там, пока они ели, и постепенно превратился в неотъемлемую часть пейзажа. Затем я попробовал осторожненько протянуть руку, Вначале они от нее пятились, но шли дни, и я замечал, что моя рука перестает быть угрозой. Во мне вспыхнула надежда. Как и предсказывала Хелен, Жулька шарахалась от меня при малейшем движении. Но Олли, отступив, мало-помалу начал поглядывать на меня оценивающе, словно готов был изменить свое мнение обо мне и забыть прошлое. С бесконечным терпением... И за дня в день я все ближе протягивал к нему руку, и наступил знаменательный миг, когда он не попятился и позволил коснуться указательным пальцем его щеки. Я осторожно погладил шерсть, а Оля ответил бесспорно дружеским взглядом, прежде чем отойти. «Хелен!» — я оглянулся на кухонное окно. «Ура!» — «Наконец-то мы станем друзьями!» «Теперь только вопрос времени», и он позволит мне ласкать его, как ласкаешь ты. Меня переполняли иррациональная радость и ощущение победы. Казалось бы, странная реакция со стороны человека, который каждый день имеет дело с животными. Но я предвкушал годы дружбы именно с этим котом. И обманулся в своих ожиданиях. В ту минуту я не мог знать, что через двое суток Олли не станет. На следующее утро Хелен позвала меня снаружи, В ее голосе звучало отчаяние. «Джим, Джим, скорее, что-то с Олли Я бросился к ней. Она стояла на склоне возле сарая. Рядом была жулька. Но Олли казался просто темным пятном в траве. Я нагнулся, и Хелен вцепилась мне в плечо. Что с ним? Он лежал неподвижно. Ноги торчали палками. Спина изогнулась в смертной судороге. Глаза остекленели. Боюсь... Боюсь, он мертв. Похоже на отравление стряхнином. И тут Олиша шевельнулся. «Погоди», — воскликнул я. «Он еще жив, но едва-едва». Я заметил, что судорога ослабла и сумел согнуть ему ноги и поднять его, а она не повторилась. «Нет, это не стряхнин. Похоже, что-то другое. Мозговое. Возможно, кровоизлияние». У меня пересохло в горле. Я унес его в дом. Он лежал неподвижно, дыша еле заметно. «Ты можешь помочь?» — спросила Хелен сквозь слезы. «Сейчас же отвезу его в операционную. Мы сделаем все, что в наших силах». Я поцеловал ее в щеку и побежал к машине. Мы с Зигфридом дали ему снотворное, потому что он начал делать лапами педалирующие движения. И сделали инъекцию стероидных препаратов, антибиотиков, потом положили под капельницу, Я смотрел, как он лежит в большой реанимационной клетке и слабо перебирает лапами. И больше мы ничего сделать не можем. Зигфрид покачал головой. Он согласился с моим диагнозом. Инсульт. Церебральное кровоизлияние. Называйте, как хотите, но, безусловно, мозговое поражение. Я видел, что мой партнер ощущает такую же беспомощность, как и я. Весь день мы занимались Олли, и днем было почудилось некоторое улучшение, но к вечеру он снова впал в кому и ночью умер. Я привез его домой и, вынимая из машины, почувствовал под руками пушистую шерсть без единого колтуна. Теперь, когда его жизнь оборвалась, это казалось насмешкой. Я похоронил его за сараем в нескольких шагах от соломенной подстилки, на которой он спал столько лет. Ветеринары, когда теряют любимую кошку или собаку, ничем не отличаются от остальных людей, и мы с Хелен очень горевали. Время, конечно, должно было притупить нашу боль, но у нас было одно болезненное напоминание — Жулька. Что делать с ней? Они с Олли образовывали единое целое в нашей жизни, и мы не воспринимали их по отдельности. Было ясно, что без Олли мир Жульки рухнул. Несколько дней она ничего не ела. Мы звали ее. Но она отходила от сарая на несколько шагов, недоуменно озиралась и возвращалась на солому. Ведь за все эти годы она ни разу не сбежала вниз одна. И душа надрывалась видеть, с какой растерянностью она озирается по сторонам, ища своего верного спутника. Хелен несколько дней кормила ее в сарае, но потом сумела заманить на стенку. Однако Жулька не начинала есть, не взглянув вокруг в ожидании, что Оля все-таки придет позавтракать вместе с ней. «Ей так одиноко», — сказала Хелен. «Надо будет уделять ей больше времени. Я буду дольше гладить ее и разговаривать с ней. Ах, если бы нам удалось взять ее к нам в дом! Это все решило бы». Но я знаю, что надежды нет никакой. Я поглядел на кошечку, чувствуя, что никогда не привыкну видеть ее на стенке одну. Но представить себе, что Жулька сидит у камина или на коленях у Хелен, я тоже не мог. «Да, ты права». Но, может быть, мне что-нибудь удастся сделать. Я только-только сумел подружиться с Олли. Ну, а теперь попробую поладить с Жулькой. Я знал, что берусь за непосильную задачу. Пестрая кошечка всегда робела больше брата. Но продолжал упрямо добиваться своей цели. Когда она ела, и при всяком другом удобном случае я выходил из задней двери, ласково что-то приговаривал, подманивал ее рукой. В течение долгого времени она, хотя и принимала от меня корм, к себе все равно не подпускала. И все же настал день, когда тоска настолько ее одолела, что она, возможно, почувствовала, что я все же лучше, чем ничего, и не попятилась, а как прежде Олли позволила прикоснуться пальцем к ее мордочке. После этого наши отношения начали налаживаться медленно, но верно. От недели к неделе я уже не просто касался мордочки, но и начал ее поглаживать, а потом и слегка почесывать за ушами, и настало время, когда мне было дозволено гладить ее по всему телу и щекотать основание хвоста. После этого Жулька начала допускать фамильярности, о которых прежде и мечтать не приходилось, и вот уже она приступала к еде, только несколько раз пройдясь по стенке, радостно выгибая спину под моей ладонью и задевая боком мое плечо. И еще ей полюбилось прижимать нос к моему носу и стоять так несколько секунд, глядя мне прямо в глаза. Несколько месяцев спустя, как-то утром, когда Жулька вот так уперлась в мой нос и воззрилась в мои глаза, точно считала меня чем-то даже очень приятным и не могла насытиться, позади меня послышалось какое-то движение. «Я просто наблюдаю за работой дипломированного ветеринара», негромко сказала Хелен и удивительно радостной работой, отозвался я, не шелохнувшись и продолжая глядеть в глубину дружелюбных зеленых глаз на расстоянии двух-трех дюймов от меня. С твоего разрешения, я считаю, что это одна из величайших моих побед. Конец книги. Джеймс Хэриот. Среди йоркширских холмов. Издательство. Мир, 1994 год. Читала Чубарова Елена Викторовна.